«Стало быть, это вы были шафером у Ольги Николаевны». «И шафером, и другом дома. Не правда ли я симпатичен в этой рукописи?» — засмеялся Камышев, поглаживая колено и краснея. «Хорош? Бить бы нужно, да некому». Так -с. Ваша поезд мне нравится. Она лучше и интереснее очень многих уголовных романов».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 но нет самого существенного. — Чего именно? — В нем нет настоящего виновника. Камышев сделал большие глаза и приподнялся. — Откровенно говоря, я вас не понимаю, — сказал он после некоторого молчания. — Если вы не считаете настоящим виновником человека, который зарезал и задушил, то я уж не знаю, кого следует считать. Конечно, преступник есть продукт общества, и общество виновно, но если вдаваться в высшие соображения, то нужно бросить писать романы, а взяться за рефераты. Ах, какие тут высшие соображения! Неурбенин ведь убил? Как же, — спросил Камышев, придвигаясь ко мне. Неурбенин. Может быть, у мономаст Эрара человеку свойственно ошибаться, и исследователи несовершенны?